и я буду в командном отсеке. «Ладно», – как обычно кратко ответил Бред. Паркер смотрел, как она уходит, и когда ее гибкая фигура исчезла в верхнем люке, резюмировал. Стерва! Эш включил усилитель сигнала, и изображение трех фигурок на экране дисплея приобрело резкость. Он проверил другие мониторы. Три сигнала от датчиков скафандров были четкими.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 Почти не надеясь на успех там, где не справилась сама мать, Рипли включил редко используемую панель. «Я ж прав, это хоть какое-то занятие. Она не могла сидеть сложа руки, в голову лезли разные мысли. Лучше бесполезное занятие, чем совсем никакого».